Глава 6 Я, как следует, потянулся, выпрямившись на кровати до хруста. наш пальцы на ногах подогнул и растопырил. Живо вспомнилось, как орк подгибает свои когтистые пальцы, когда крадется. Кстати, надо бы тоже ногти на ногах подстричь. Солнечное утро щедро вливает свет в окно, но в отличие от пекла моей квартиры, у Лены с жарой отлично справляется кондиционер. Он где-то встроен, только с пульта на стене подмигивает хитрыми датчиками, кнопками и рычажками. Вот ведь комфорт, так комфорт. Там и ароматизаторы, и увлажнители, и много еще чего. Чем-то он похож на ее косметический арсенал на трильяже, смахивающий на лабораторию сурового, но очень аккуратного варщика амфетамина. Когда она ими только пользуется-то? Ни разу не видел, чтобы дольше пяти минут красоту наводила. По мне, все же жарковато, но для девушки, видимо, 30 градусов самое то. «Хм, что же оно ночью-то мёрзло?» «А, точно, вспомнил. Она говорила, спать лучше всего при пониженной температуре». Удивительно, но розовые цвета, преобладающие в её девичьей спальне, как ни странно, вообще не раздражают. «Походу, скоро вообще начну любить пони». На кухне вдруг что-то грохнуло, и смешок замер у меня на губах. Испугаться толком не успел, дверь открылась, и на пороге появилась Лена. Впрочем, и успокоиться не получилось. Выглядела она, как тень отца Гамлета. Бледная, аж веснушки проступили». Глаза круглые и телефон держит двумя пальцами, как дохлую крысу. Впрочем, шутить по этому поводу разом расхотелось. Я посмотрел на повернутый ко мне экран и нервно разгладил волосы. «Ну что такое, Лен? Выглядишь, как будто тебе не Игорь сообщение прислал, а как минимум началась ядерная война. Ну даже жестковато написал. Всем срочно в офис. Так...» Я осёкся, схватил свой телефон и почувствовал, что тоже глаза на лоб полезли. Ночью выключил звук, не желая потенциальных пробуждений. А сегодня увидел аж 20 пропущенных звонков и кучу сообщений. Причём все от этого вчерашнего Серго. Прочёл первое «Возьми трубку, тварь» и понял, что даже второе читать не хочу, не говоря уж о последнем. Хотя нет, последнее как раз от Игоря. И такое же, как и у нашего маркетолога. «Срочно в офис». До работы добирались трудно. Дороги мегаполиса сегодня превратились в одну большую пробку, словно все жители вдруг решили сесть за руль и нашли какие-то срочные дела на противоположном конце города. Я пытался успокоить нервно кусающую губы Лену, но она барабанила по клавиатуре ноута и бросала краткие фразы. Акции фабрик матричных капсул резко падают. Цены на матричное оборудование повсеместно снижаются. Дума собирает внеплановое заседание. Поэтому я оставил жалкие попытки привести нервную систему тему подруги в норму и лишь следил за дорогой. Да и сам то и дело добавлял сигналов всеобщему нервному гудению автомобилей. Вылезли, не доезжая двух кварталов, поскольку навигатор хмуро доложил, что колесам на это потребуется аж два часа. Тем не менее, пришли вовремя. Холл, где обычно отдыхают лишь курьеры, доставившие кому-то из огромного здания всякую заказанную хрень, сегодня забит хмурыми и гневными людьми. Мы бочком протиснулись к турникетам. Бледный охранник нервно дернул рукой, подняв запрещающим движением телескопическую дубинку. Но узнав, тут же мазнул пальцем по сенсорам. За нами в открывшийся проход ринулись разом заголдевшие люди, но створки закрылись, едва не прищемив самого быстрого. Охранник вновь встал, растопырившись на входе, как последний спартанец. «Блин, да что же тут делается-то? Я едва не столкнулся с несущимся куда-то оскаром, за которым разве что молнии не сверкают, лицо сосредоточенное и жесткое, но спросить ничего не успел, он сам рубанул». «Солнцева, гони всех в конференц-зал!» Игорь сказал. «Сам заперся в переговорке с комиссией. Да-да, три лощенных рыла прибыло. Ревизоры или кто уж они там. Ты можешь толком сказать?» Рявкнул я, попытавшись схватить его за рукав. Но Оскар ловко увернулся и, уже убегая, ответил. «Не знаю, похоже, закрывать нас будут». Лена растерянно подняла взгляд, пролепетав. «Как же так? Ну нельзя же так?» И я вновь почувствовал себя беспомощным гномом, который даже оружие держать не может, чтобы защитить свою девушку от всяких тварей. Но реально, обняться и плакать — это не вариант. Нужно что-то делать. Я со всем возможным спокойствием сказал. «Собери, пожалуйста, всех наших бегунков в зале. У тебя это лучше всего удается. Там и узнаем подробности. Я пойду, пока тебе место займу». Лена кивнула, и тут же в коридоре зазвучал ее голос, привычно призывающий всех бегущих по своим неотложным делам менеджеров.